Хлопотой, связанные с предстоящим мистеру Пиквику путешествием, почти целиком взяла на себя его квартирная хозяйка миссис Барль. Особо величественного вида и самого чувствительного в мире сердца. На утро следующего дня в уютном кабинете мистера Пиквика стоят уложенные чемоданы, а заботливая миссис Барль готовит в кухне завтрак. Мистер Пиквик, несмотря на вполне натуральное волнение, не забывает внести на первую страницу своей новой записной книжки несколько важных мыслей, возникших в связи с отъездом. Августа 13. -го. Уезжаю в научную экспедицию. Мои друзья и я надеемся своими учеными исследованиями принести существенную пользу науке. Как близоруки те философы которая ограничивается изучением ближайших предметов и ничего не хотят видеть за пределами своего тесного горизонта. Это все равно, что всю жизнь сидеть у моего окна и смотреть... О, о, это все равно, что всю жизнь сидеть у моего окна и смотреть на Госпельскую улицу. Миссис Барт! Да, сэр? Ну, как наши дела, миссис Барт? И ничего не хотят видеть за пределами своего тесного горизонта? Помогите мне закрыть чемодан, миссис Барт. Вы не забыли мою подзорную трубу? В кармане! Бальтосы. А компас в другом кармане. Тщето пытаясь закрыть туго набитый чемодан, решительная миссис Бардль усаживается на крышку, и чемодан мгновенно захлопывается. Боже мой, как необъятной формой человеческой изобретательности. Благодарю вас, миссис Барль. Благодарю вас. Кажется, у нас все в порядке. Да, и я да. надеюсь, что вы перед отъездом накормите меня вкусным завтраком, Её, миссис Барш. Да. <laughs> ну, мне нужно отлично, У меня еще достаточно времени, чтобы дождаться своих друзей и нанять слугу, за которым я посылал. Пожалуйста. <laughs> Благодарю вас, миссис Барш. Скажите, пожалуйста, миссис Барш, как вы думаете, расходы на двух людей... Это значительно больше, нежели на одного, а? Как вы полагаете, миссис Батлер. Странное волнение изображается на лице миссис Батлер, но мистер Пиквик этого не замечает. Это зависит, мой добрый мистер Пиквик, от особы, на которую падет ваш выбор. Если это особо бережливо, то тогда, конечно... Вы совершенно правы, сударня особо, о которой, я думаю, великолепно знает жизнь и сумеет мне быть весьма-весьма полезным. Вы так думаете? <н sunny> а я совершенно в этом уверен. И вы знаете, что, миссис Барни, мое решение принято и принято окончательно. О, боже мой! Так <н Muddy> скоро! Так неожиданно! Вам, конечно, покажется это несколько странным, <н Zuckerberg> что я до сегодняшнего утра не разговаривал с вами об этом. <н Tolerate> Но это Бигдери. будет великолепно! Вы извините от одной хозяйственных хлопот. О, С вами будет веселый и разговорчивый человек. О, я буду счастливейшей женщиной. О, конечно. И потом вашему малютке... О, Господь его спаси помилуй. Я говорю, вашему малютке тоже будет очень весело. У него будет опытный друг, который станет следить за его нравственностью, Ох. за его воспитанием. Ой, что такое, миссис Мак? оставьте сюда, войду мои приятели. Умоляю вас. Я Ой, Мой дорогой! Мой я, я прошу толсту! Ой! Ой! Это женщины в обмороке! И сюда идут! Предшествуемый сыном хозяйки малюткой Томми Барль, появляется мистер Топман Винкли Винколеснодгресс. Увидев миссис Барль в объятиях пиквика, они замирают на пороге. Он бьет мою маму! Малютка бросается на мистера Пиквика и хватает его зубами за фалды фрака. Ай, джентльмены, оттащите же этого под лица, прошу вас. Прошу вас. Боже мой, помогите мне, помогите. Эта женщина кажется в помогите. Позвольте мне отнести вас в вашу спальню. Ай, что это? Что это? Это все это значит, мистер Пик. Клянусь вам, друзья мои, я совершенно не могу понять, что здесь произошло. Я только заикнулся ей о том, что я хочу нанять слугу, как она взвыла, назвала меня толстунчиком и стала меня целовать. Не правда ли это странный слуга. Весьма странный. Признаюсь, друзья мои, я даже немного испугался. И потом поставить меня в такое неприятное и неудобное положение. Толстунчик. Это просто необъяснимо. Совершенно необъяснимо, мистер И, кстати, мистер Пиквик, вас там в коридоре спрашивает какой-то джентльмен. Друзья мои, это Сэм Уэллер, тот слуга, за которым я посылал, и о котором только сию минуту разговаривала с миссис Барле. Снотгерс, будьте добры, попросите его сюда. Слушай, мистер Пик. Правильно. Прошу вас, вас. Будущий слуга мистера Пиквика, Сэм Уэллер, человек с веселым, открытым лицом, входит в комнату и кланяется присутствующему. А, -а, а, я как раз поджидал вас, мой милый. Добрый день, сэр. Добрый. И очень рад, что вы пришли ко мне. А я очень рад, сэр, что вы меня пригласили. Вы знаете, при первой встрече вы мне чрезвычайно понравились. Сэр, что? Прошу вас. Uh, прошу вас, джентльмен, mm -hmm. прошу. Mm -hmm.